Глава 3. Праздник начинается. Позже тем вечером, когда Моана и Туи вернулись домой, девочка рассказала отцу, что собирается учиться нырять со скалы. Вождь приподнял бровь. Правда? И кто же будет тебя учить? Моана прищурилась и внимательно вгляделась в лицо отца, стараясь понять его выражение. У тебя нет никаких догадок? спросила она. Туи почесал голову. Хм, кто бы это мог быть? Муана ласково взяла его за руку. Ну, подумай, давай, у тебя одна попытка. В этот момент в дверях появилась Сина, и Туи пожал плечами. Сдаюсь. Так кто же твой таинственный учитель? Я, ответила Сина, усмехнувшись. Вождь уставился на жену огромными глазами, а потом снова посмотрел на Муану. «Я и не знал, что твоя мама умеет нырять!» — воскликнул он. «Я тоже!» — крикнула Моана. Тут она замолкла и взглянула на родителей. Они с трудом сдерживали улыбки и уже через секунду громко расхохотались. Моана прищурилась и снова повернулась к отцу. «Так ты знал! Пап, ты все знал!» Все трое снова рассмеялись и ту и кивнул. «Конечно, я знал!» Он с любовью посмотрел на дорогую жену. Как я мог о таком забыть? От неё нельзя было отвести глаз. Он повернулся к Муане. Помню, как впервые увидел, как твоя мама ныряет. В это время ей было не больше лет, чем тебе сейчас. Произнёс Сворд, коснувшись пальцем кончика носа дочки. Она выглядела потрясающе, стояла на самом краю скалы Масина, словно гордая птица. Муана ахнула и воззрилась на маму. Ты прыгала с масины? Сина ухмыльнулась и кивнула. Там я обычно практиковалась. Туи посмотрел на Муану, подняв брови. Представляешь? Его глаза сияли, пока он продолжал вспоминать. Она бесстрашно спрыгнула со скалы, подпирающей небеса, и понеслась вниз, словно огромная птица, а потом практически без брызг вошла в воду. Это было невероятно. Ого, прошептала Муана, пытаясь представить всё это в своём воображении. Затем она повернулась к маме и спросила: "Кто тебя научил?" "Моя мать", ответила Сина. "Она была великолепной ныряльщицей. Я думала, она вообще ничего не боится". "Так и было", Сина покачала головой. "Нет, но она много тренировалась, очень много. Чем больше ты практикуешься, тем более уверенным и спокойным становишься так она учила меня и так я буду учить тебя и сина прижалась к албу дочери в хонге завтра после открытия праздника все начнут искать цветок сказала муана обычно это занимает несколько дней верно мне хватит времени чтобы научиться нырять до начала соревнований а что если я не успею Моана не могла даже дать родителям ответить. Так много вопросов в этот момент возникало у неё в голове. «Спокойно, подожди», — утихомирила её Сина. Она объяснила, что найти цветок действительно было не так просто. И да, обычно на его поиски требуется две-три ночи. «Никто никогда не находил его в первый же вечер», — добавил Туи. «А самая длинная охота как-то длилась восемь суток». Если постараемся, мы сможем подготовить тебя вовремя, сказала Сина, ободряюще приобняв дочь. А теперь, пожалуй, нам всем лучше лечь спать, предложил Ворд. Завтра нас ждёт важный день. Ранним утром Моана проснулась с первыми лучами солнца и выпрыгнула из кровати, готовая к новому дню. Все на острове были заняты приготовлениями к празднику. Некоторые добавляли финальные штрихи в украшения, Музыканты и танцоры учили традиционные мелодии и движения. Повсюду пестрели яркие цветы, и все жители деревни нарядились в красочные короны и ожерелья из листьев или пестков. Когда время пришло, барабанщики собрались на берегу моря и стали отбивать бодрый ритм. Все остальные выстроились в длинную шеренгу вдоль тропинки, ведущей к огромному изображению цветка на пляже. Вождь Туи, Сина и Моана, одетые в пышные церемониальные наряды, появились на тропинке и начали медленное шествие к пляжу. Лицо Моаны засияло, когда музыканты грянули торжественную музыку, а танцоры стали улыбаться и протягивать ей руки, когда она проходила мимо. Когда музыка замолкла, вождь Туи обратился к соплеменникам. "Сегодня особенный день", сказал он. Сегодня мы начинаем чествовать нашего самого отважного предка, непревзойденную Тиале. Жители деревни радостно поддержали его криками, и тот и продолжил. Сперва мы всегда слушаем, как один из старейшин рассказывает историю Тиале, чтобы мы помнили, что мы отмечаем. Туи с широкой улыбкой повернулся к бабуле Тале. Сегодня мой самый любимый рассказчик, моя мама, сделает это для нас. Бабуле Тала вышла вперёд и соприкоснулась с сыном лбами в хонге. Затем все, включая вождя, его жену и дочь, опустились на песок, готовые слушать. Пробанщики исполнили низкий тревожный бой, пока бабуле Тала внимательно оглядывала толпу. Она хотела убедиться, что все внимательно слушают. Это легенда «Берет свое начало в месте, где никто из нас никогда не был и, надеюсь, никогда не побывает. Лалатай!» Тала сделала паузу, и в воздухе повис отголосок последнего пугающего удара барабана. «Лалатай! Страна монстров и чудовищ находится далеко за рифом, на самом дне океана!» Чудища и твари самых разных форм и размеров с острыми зубами и когтями прячутся там. Тысячи пар глаз вечно ищут того, кто слаб и беспомощен, и не позволят ему скрыться. Некоторые самые младшие дети даже подпрыгнули от испуга на коленях у родителей. Один малыш сдавленно пискнул и спрятал лицо у матери в ладонях. Муана покрепче прижала к себе По и подалась вперёд. Она была в восторге от бабулиного драматичного рассказа. А теперь давайте все представим, что мы попали в это мрачное место, продолжила тем временем Тала. Ведь именно там и начинается наша история. Барабанщики снова исполнили тревожный ритм и наконец замолкли. О старушка приступила к своему рассказу.